Замок Рувальд После возвращения с Греции все мы поселились в замке Рувальд, в старом нежилом доме в парке на шоссе Шпандауэр, неподалеку от стадиона. Комнаты по нашей бедности были кое-как обставлены походными кроватями, ящиками из-под фруктов. Были устроены рабочие кабинеты, ремонтные мастерские, складские помещения для съемочных материалов, столовая. Наше рабочее место на ближайшей неделе походило на спартанскую деревню. Здесь размещалось до 300 человек, из которых половина оставалась ночевать. Отсюда съемочные группы день за днем разъезжались к местам соревнований. Между Рувальдом, стадионом и копировальной фабрикой Гейера был организовано непрерывное челночное сообщение, чтобы можно было уже в тот же день проверить отснятую кинопленку. обсудить способы приема работы кинооператоров и сделать соответствующие выводы из возможных недостатков пленки. Распорядителем этой огромной съемочной группы снова стал Артур Кекибуш. Будучи блестящим организатором, он улаживал и критические ситуации. Около десятка его помощников должны были зачастую на весьма удаленных одно-другого местах соревнований подготовить все для работы операторов. Наряду с Олимпийским стадионом и плавательным бассейном наше внимание было направлено на Майфельд, Олимпийскую деревню, затем Дёбериц с площадкой для военных, Грюнау, место проведения соревнований у гребцов, и Киль на Балтийском море, где проводилась парусная регата. Я очень уважаю работу организаторов съемок. То, чего добиваются эти люди, достойно изумления и порой превосходит работу режиссеров. Они не щадят себя, и некоторым за свою насыщенную стрессами профессию приходится в буквальном смысле расплачиваться здоровьем. Многие не доживают до старости. Еще до начала съемок я пригласила заведующего отделом печати Эрнста Эгера. Примечание. Эгер, Эрнст, 1908-1975, редактор фильм в «Вкурира». В 1930-1940 годах фильм «Курир» начал выходить с мая 1919 года как ежедневная газета с рубриками «Кино», «Театр», «Спорт», «Варьете», «Биржа» на четырех страницах издатели «Первый редактор» Хаас. С октября 1944 года под названием фильм «Нахрихтон» прекратил существование в мае 1945 года. бывшего главного редактора фильм «Курира», хотя и знала, что это вызовет неудовольствие Геббельса. Егер был убежденным социал-демократом, да к тому же примерно год назад исключен из имперской палаты письменности за брак с еврейкой. Когда у него было трудно с деньгами, мне удалось помочь. Моя фирма поручила ему написать для отдела рекламы студии Уфа брошюру о работе над триумфом воли. которую он назвал «За кулисами фильма о сигерманском съезде партии». Эта помощь, которую я оказала из добрых побуждений, обернулась после войны множеством нападок. Эггер, к слову, отличный журналист, написал невыносимо напыщенный текст, возможно, в надежде воспользоваться шансом и быть снова принятым в имперскую палату прессы. «Мне не повезло. Из обилия работы я не прочла брошюру перед ее выходом в свет». Эйкер составил этот текст совместно с отделом рекламы Уфа, которая издала это произведение под моим именем. В Рувальде мы изготовили макеты спортивных площадок, на которых я легко отыскивала подходящие места для установки камер. То, что происходило за пределами территории олимпийских соревнований, например, фестиваль народного танца на сценической площадке Дитриха Эккарта или мероприятие в Лузгартене, я не могла включить фильм. Все наши устремления были сконцентрированы на собственной Олимпиаде. Работы шли полным ходом. С этого времени для сна у нас оставались лишь считанные часы. В Берлине меж тем разразилась Олимпийская горячка. Город был украшен множеством флагов, и сотни тысяч туристов заполонили город. Работало более 80 театров, ночные клубы были забиты битком. А в кино шли такие фильмы, как «Траумулус» с Эмилем Янингсом, «Новые времена» Чарли Чаплина и «Незабываемая бродвейская мелодия». Примечание. «Траумулус» 1936. Фильм о жизни немецкой молодежи режиссера Карла Фрёлиха, президента Имперской палаты кинематографии с 1939 по 1945 года. За свою роль в этом фильме Янингс получил национальную премию. «Новые времена» 1935, фильм Чарли Чаприна. «Бродвейская мелодия» 1929, один из первых американских звуковых фильмов, режиссер бомонт Тогда я еще не подозревала, какие человеческие трагедии разыгрывались за кулисами этой суматохи и блеска.